Момент. Западная Европа. Исправительное учреждение умеренно строгого типа. Тюрьма и воля. Номер 681. К тебе посетитель? С удивлением сообщил охранник. Да что ты говоришь. Не менее удивленный, сидевший за столом, отложил в сторону книгу и встал. В личном деле... Заключенный под номером 681 Был зарегистрирован как Бернард Жером Бернард Больше ничего об этом странном персонаже Известно не было Достаточно редкий случай В тамошней перетенциарной системе Но не единственный И не такое случалось За год и четыре месяца, что он провел там Его никто не навестил Ни разу Также он не получил и не отправил Ни одного письма даже почту от открытки. Никто ему не звонил, и сам он никак не общался с внешним миром. Такое складывалось впечатление, что этот самый Бернард был не только круглым сиротой, но и изрядным засранцем, умудрившимся к своим 30 с копейками годам не обзавестись ни друзьями, ни даже знакомыми. Отмеренный судом шестилетний срок человек по имени Жаром отбывал без суеты. Проводил разрешённые администрацией еженедельные 2 1/2 часа в компьютерном зале, посещал библиотеку, ежедневно занимался физкультурой, тягал железо, упражнялся на брусьях и турнике. Умело стучал по груше. Достальное время проводил в персональной камере одиночки за книгами и словарями. Расширял пользуясь предоставленной возможностью лингвистические горизонты. Собратями по неволе вёл себя ровно и дружелюбно, при этом никому своё общество не навязывал, и к себе никого близко не подпускал. Волк одиночка одним словом. В российских местах лишения свободы таких и называют один на льдине. Кстати, подобное поведение никого из оставшихся сидельцев не удивляло и удивить не могло. Ползона насчитывал таких волков на льдине. Специфический там Подобрался контингент. Глава вторая. Номер 681. К тебе посетитель. Да что ты говоришь? Я отложил книгу, встал и неторопливо двинулся к выходу из камеры. "Ти, кто это мог быть? Интересно. Опять парни из как бы Европола. Давно с ними не общался, хотя и не соскучился. Около 2 лет назад я угодил в лапы местной полиции. Не-не, самым пошлым образом сдал напарник, болгарин. При задержании несколько похулиганил, рассчитывал отбиться и уйти. Не получилось. Именно поэтому я греб изрядный по здешним меркам срок. Целых шесть лет. Поначалу угодил совсем другую тюрягу, где меня и повадились завещать эти самые агенты. Такие же европейцы, как я. Рамон Меркадер, сердечный друг Лёвы Троцкого. Ребята из-за океана, сразу было видно. Покрой костюмов выдавал, акцент, а самое главное — манеры. Так нагло везде и всегда ведут себя... Только граждане страны, назначившие себя мировым лидером. Те, всё по-немецки, как раз на день спасает мир, и на этом самом основании полагают, что это самый мир, задолжал им как земля колхозов, липовых европоловцев, сильно интересовало, кто это такой и что делал 4 года назад в Амстердаме. Именно тогда помнится, наша контора здорово натянула нос их хвалёному ЦРУ. Наткуда вы знали? Получается, действительно где-то у нас протекло. Отсюда и ответ на давно мучивший меня вопрос: за что нас пустили под нож? Оказывается, наше руководство безличних разбирательств поступило в лучших традициях кинологии. И за одного бракованного щенка уничтожила весь помёт. Что ты, парень, делал тогда вам с Тердами? Прозвучал вопрос. В школе меня побрали и на кражи, то и вел я себя, как нормальный вор, то есть сделал лицо попроще и выторщил глаза. Блажить по блатному не стал, здесь это не в моде. Просто взял, да и во всем сознался. — Не знаю, господин начальник, о чем это вы. Никогда в этом вашем Амстердаме не был. Даже в Бельгии ни разу не заезжал. Или это не в Бельгии? — Один из европейцев, здоровенный негритос, разхохотался как злодей изпереттый слегка похлопал меня по спине ладонью размером с том собрания сочинений в ождях мировой революции и пообещал попозже вернуться к этому вопросу после этого меня и перевели сюда чтобы взять ворот позже не сомневайся даже уверен что по выходу на свободу пробуду на ней недолго опять угожу за решётку вполне возможно в одной из тюрем ЦРУ Там-то за меня и возьмутся. Все это будет потом, а пока живу простой и размеренной жизнью, максимально комфортной, насколько это возможно. Здесь самый настоящий санаторий по сравнению с тем местом, где я начинал отбивать наказание. Арабы там сооружались за власть с выходцами с российского Северного Кавказа. Брюнеты увлеченно резали друг друга, А так же те, кто просто попадался под руку. Теремная администрация смотрела на творившееся сквозь пальцы. На всё, на это ей было открыто наплевать. Не уверен, что дожил бы там до конца срока. Здесь же всё совсем иначе. Условия более чем сносные, режим мягкий. Еда сытная, хотя и несколько однообразная. Сидят здесь в основном достойные люди, серьёзные уголовные авторитеты. а также те, кто сумел найти подход к тамошней эфемиде и каким-то образом устроить нахождение здесь. И еще такие, как я, те, кого ждут живыми на воле, чтобы там уже показать Кузькину маму в анфас и профиль. Контергент здесь мирный, без дешевых блатных понтов, милые, можно сказать, люди вокруг, хотя порой и несколько ужасны на лицо. Вновь прибывшим... Разъясняется правило поведения один раз. В большинстве случаев этого достаточно. Непонятливым не позавидуешь. Полгода назад к нам угодили трое конкретных мужчин с Северного Кавказа. Все явно с российским уголовным прошлым. Посмотрели на творившуюся вокруг тишь да блашь и решили, что это не по понятиям. А потому начали ставить себя правильно, а всех остальных пытаться прогнуть под себя же. На Гонджелос всё скоро и достаточно грустно. Двоих из них вскоре обнаружили в тюремной прачечной в решительно неживом виде. Как установило следствие, Дзимлики и Кунаки вдруг проникли друг к другу неприязнью. На этом основании нанесли опять же друг другу значительное количество колотых и резанных ран, от которых оба и скончались. Третий из них, по версии всего того же средства, вдруг резко затосковал по погибшим друзьям, от чего и повесился в собственной камере на собственных же казённых портках. В общем, умерли все, а тюрьма зажила прежней мирной, размеренной жизнью. Да но только плохо. Отсюда практически невозможно сбежать. Сам этому убедился в процессе ознакомительных экскурсий по прибытии и собственных дальнейших наблюдений. Такие вот дела. Я неторопливо нога за ногу двигался к выходу из камеры. — Что-то ты не спешишь, парень, — заметил охранник. — Спешу. Еще как спешу, — отозвался я. — Не скажешь, кого ты ко мне черт принес? — Понятия не имею. Глава третья. Он странно двигался, не хромал при ходьбе, но уж больно осторожно ставил ногу. Толстый и круглолицый мужик с густой закрывающей всю фезиономию бородой, чтобы узнать трудно было, но я всё равно его узнал. Не успел присесть за стол напротив меня, как с пулемётной скоростью затараторил по-французски, с ярко выраженным провансальским акцентом. Вас вроде представляют метр Флеру, ваш адвокат. Я с трудом держал улыбку. У меня нет адвоката. Теперь есть. Меня наняла ваша жена. Так и жены у меня тоже нет. Уточняю, ваша бывшая жена. Есть ли жалобы на режим содержания? Это очень важно. Я покачал головой. Кормёжка не слишком разнообразная, а в остальном полный порядок. Как проводите досуг? "Я изучаю японский язык", сообщил я, "в свободное время навалом. Вот и стараюсь использовать его с толком". "Похвально, очень похвально", Митроф бросил взгляд в сторону настенных часов. "Уже не в первый раз. Помните, что праздность это кратчайший путь к распаду личности, прямо к свингию". "Пообещал я", толсткнул он же Митроф Флеру, "он же второй" Я опять глянул на часы, на этот раз на собственные. Удаволитерарно кивнул и нажал на кнопку, включая секундомер. Компьютер, что тя chatId до записи звука и изображения, только что завис. Негромко, но отчётливо, неразжимая губ произнёс он: "Десяк вот там акцента и вообще не по-французски". Говорит что-нибудь. Глубоко раскаиваясь в содеянном, признался я: После освобождения твёрдо решил встать на путь исправления и не разумал губ дальше внимательно тебя слушаю. Зарос смотрю, как Эдмунд Дантес в замке Иф заметил адвокат. Это хорошо. Подумываешь, как бы выйти отсюда? Борода с усами и длинные волосы неплохая маскировка. Конечно, человек после того, как он избавляется от всей этой ботвы, сильно меняется. Я простоเฉерствую, я начал ещё в прежней тюрьме. С тех пор, посещением пригмахерской себя не утруждаю. Ты смотришь, хотя пока без успеха, сообщил я, и тот же принялся жаловаться на трудности в освоении компьютерных программ. Ты случайно не в курсе, что в последний раз отсюда пытались сбежать, то лет 20 назад, спросил второй, и тот же залопотал что-то о нравственности. — Видел фото его трупа. С грустью ответил я. — У тебя появился шанс. — Дорого. — Неприлично дорого, — сообщил мэтр. — Только платья не мы с тобой. — А кто? — Заказчик. Тебя ждет работа. — Он что-то сдает обо мне? — Обижаешь. — Как стать успехи в японском? — Более или менее. — Прекрасно. — Я привез тебе, Ларис, сказок. Инструкции в разделе «Барсук» и «Волшебный бейер». — Понял. — Понял. Вот и хорошо. Все, время вышло. И мы болтали еще добрые двадцать минут. О том, об этом и ни о чем в общем. А вскоре в тюрьме случилось чрезвычайное происшествие, нанесшее серьезный удар по репутации этого почтенного заведения. По результатам вечерней поверки, а заключенных здесь пересчитывали дважды в сутки, обнаружилась пропажа одного из них, тихого и... дисциплинированного, можно сказать, образцового, не имевшего ни одного замечания со стороны администрации, Джеромна Бернарда, номера 681-го. Тюрьму немедленно, тщательнейшим образом осмотрели, сверху донизу и по диагонали. Поиски увенчались с относительным успехом. Под койкой в камере 681-го был обнаружен некто в относительно свежем нижнем белье. Слегка помятый и качественно связанный обрывками простыни С собственным носком во рту в виде кляпа Им оказался недавно принятый на работу охранник Худощавый мужчина на четвертом десятке лет Как выяснилось чуть позже Почти такого же роста, что и беглец И несколько похожий на него фигурой Сам Бернард, будь он трижды неладен Судя по видеозаписи, благополучно сменил форму на штатский костюм, спокойно покинул исправительное учреждение и нагло укатил в неизвестном направлении на личном автомобиле охранника. В тюрьму вскоре прибыли чиновники МВД и агенты Европола, и закрутилось. Из базы МВД было получено фото этого самого Бернарда до того, как тот зарос дикий волосом, И выяснилось, что если его коротко постричь, побрить, оставив только нелепые рыжеватые усы, то он станет походить на пострадавшего служивого, не только фигурой. Детективы немедленно отправились в госпиталь, где проходил курс реабилитации после перенесённых физических и моральных травм бедолага-охранник. В лечебном учреждении больного не оказалось. По месту жительства тоже сразу возникли вопросы о толку те. -то? Глава 4. Я остановил машину на загородном шоссе. покинул гейо, предварительно протерев тряпкой руль, рукоятку коробки передач и дверцу. Просто по привычке, хотя запросто мог этого не делать. Перешёл через дорогу и устроился на заднем сиденье тойёты с шашечками. Водитель, темноволосый мужчина приблизительно моих лет, коротко мне кивнул и завёл двигатель. Я прилёг на сиденье, поднёс руку к глазам, пальцы мелко подрагивали. Ещё бы. Сегодня у меня был трудный день. Здали бы вы, каких нервов мне стоило в развалочку неторопливо пересечь тюремный корпус, пройти через двор, а потом переодеваться в компании с другими сдавшими смену охранниками, каждую секунду ожидая, что кто-нибудь из них заявит, что видели сегодня какой-то не тот, или вообще не тот. Когда уселся наконец в машину, Туда принесла ломиться светловолосый дровя коллега по имени Томас. Требовал, чтобы я забросил к черт твоей матери все дела и немедленно отправился с ним в наш пивняк. Насвежаться пенным светлым и трепаться за жизнь. В общем, в нервных клеток у меня в тот день сгорело неприлично много. Я закрыл глаза и попытался задремать, моля всех богов, чтобы водитель не вздумал лезть с разговорами. Да он и не полез... То ли был немым отражением, то ли просто толковым мужиком. За всю дорогу мы не обменялись ни единым словом. Задремать не получилось, я просто вырубился про сон, как от толчка, когда машина остановилась у ворот двухэтажного совёнка на окраине совсем другого города и, возможно, другой страны. Вглянул на часы. Однако я проспал больше 6 часов. Притёр глаза, вылез из машины, и направился к дому. Тайота развернулась и уехала. Целый час, даже больше, я отмокал в громадной, способной вместить баскетбольного центрового ванной. Потом, не торопясь, побрился, дурацкие рыжие усы я отклеил и выбросил ещё по дороге. Облегчился в пижаму, накинул поверх её халат и прошёл в гостиную с камином, а на же столовая. «Ну, и как тебе на воле?» — спросил на чистом русском, развалившийся в кресле второй. «Замечательно!» «Тогда прошу за стол, перекусим, чем Бог послал, протрем карму спиртным, побеседуем. Вдвоем? Или подождем еще кого-то?» Я кинул в сторону накрытого на три персоны стола. «Начнем без него. Есть о чем поболтать с глазу на глаз». «Итак...» Я вели полю закусил ломтком рыбки. Для начала извини, что так возно занялся твоими делами. Второй тоже опустил рюмку. Проблемы, понимаешь, возникли. Пришлось на некоторое время нырнуть на дно и сидеть там. Тогда он долго искал того болгарина. Он как будто почувствовал что-то и ударился в бега. Но ведь нашёл. Нашёл, конечно. Душевно пообщались и Клиент до сих пор жив, если тебе это интересно. Правда, из профессии по состоянию здоровья пришлось уйти. На ну и чёрности. Далее продолжил он: удалось выйти на полицейского, с которым тот за срань сбыл на связке. В плен я вменяемый и оказался мужик только жадный. Деньжац меня срубил, мама не горюй, но каждую еврокопейку отработал. Помог найти ту тюрьму, куда тебя в итоге запрятали. Он ну, даже было делать техники и закурил. И денег дорого вышло. Неприлично дорого, больше, чем у нас было. Именно поэтому пришлось срочно в порядке браться за серьёзную работу, подхватил я и требовать аванс. Умный мальчик, заметил второй, всё на лету схватил. Тоже мне бедный Паркинсона, буркнул я. Хоть несколько дней на отдых ты дашь? В тюряге надыхался, пора работать, дружок. Сейчас на пареньк подъедет, и начнём. Я даже не стал спрашивать, почему на паренька будет кто-то другой, и так всё ясно было. Когда второй приезжал ко мне, то ходил не хромая, почти не хромая. Хотя было видно, чего это ему стоило. Зато сейчас и хромал, и опирался на трость. Что с ногой-то? Он отмахнулся: "Да ничего серьёзного". Обещью спор хозяйствующих субъектов. Доктор обещал, что через пару месяцев буду как новенький. Я даже не стал интересоваться судьбой второго субъекта. Тот и будущий напарник подкатил. Тот самый мужик, что сидел за рулём таёты. Никакой оказался не немой, нормально разговаривал на английском, судя по всему, родном, с ощутимым акцентом. Глава пятая. Ещё вчера в это время я скучно поглощал казённые жиры, белки и углеводы в теремной столовке. А сегодня мягкое кресло у камина, кофе, коньяк, сигары. Не жизнь, а просто картинка с выставки. Всё пошлил второй. И так господа выложил на стол фото. Знакомьтесь, ваш клиент. Кто такой? — спросил будущий напарник. За ужином мы представились друг другу. — Называй меня Фишер. — Просто Фишер. — Предложил я. — А как обращаться к тебе? — Все равно. — Тогда ирландец ты не против? — Предложил я. Он в ответ пожал плечами. — Почему бы и нет? — Интересный, кстати, персонаж. Может, действительно уроженец из Умрудного острова, а может, акцент ему поставили знающие люди. По моему мнению, предпочтительнее первое. Средний рост, среднее телосложение, простовато рецо, без ярких национальных признаков. По моему мнению, тут не обошлось без вмешательства пластического хирурга. Мягкие, прямо-таки кошачьи движения, внимательные, умные глаза. В настоящее время его зовут Анатоль, Анатоль Горнье, финансовый консультант. На деле же спец по отмыванию денег он же кидала. Взял у нашего нанимателя сумму с шестью нулями, но не отмыл и не вернул. Шестью нулями, переспросил я. А и не с единицей перед ними, уточнил второй. Однако, заметил ирландец, это что-то новое. Мужчина что, клинный ческий идиот или у него жизни как у кукошки? А можете сами у него спросить. «При встрече?» «Что хочет клиент?» — спросил я. «Просто возврата средств. С некоторым подозреваем процентом за собственные моральные издержки. Счет вам будет указан». «И все?» «И все?» «Мило», — заметил я. «Значит, первым делом следует отыскать тот лес, где тот Анатоль за сел под корягой». Ирландец кивнул. «Именно. Поэтому было бы неплохо...» Мы оба уставились в второго. Что? Были здесь веяться парни, но этот типы не думают прятаться. Могу прямо сейчас назвать адрес. Мы с Ирланцем переглянулись. Да ладно. Глава Шустей. Тут вот вам и ладно. Обитает господин Анатоль в этом городе. Я его один спросил, в каком именно. Арендует три помещения на седьмом этаже офисного центра Цезарь, что в восточном пригороде возле парка. Как я понимаю, заметил ирландец, наш работодатель почему-то не может лично навестить клиента. Клеонут ему прямо в наглые глазенки и стрясти всю сумму до последнего евроцента? Или просто не хочет делать этого лично? — Хочет, очень хочет, — второй усмехнулся, — только не может. Его просто не пропустят на этаж. — Это еще почему? — поинтересовался я. Дело в том, что остальные офисы на этаже занимают частная военная компания «Меркьюри Интернешнл» и одноименные охранные агентства «Меркьюри Интернешнл». — Мэтр Гурнье что, работают на этих крутых ребят? — удивился ирландец. — Или просто хорошо платят им за охрану? — Полагаю, этот прохиндей использует вояк в темную, — заявил второй. — Но нам от этого ничуть не легче. — Что мы знаем об этой ЧВК? — Малышка по сравнению с той же Академией или Российским Вагнером. Тот сейчас на подъеме. Всего чуть больше 120 бойцов по дружьём. Штаб, разведка, всё как у взрослых. От отсутствия работы не страдают. Войны сами понимаете, хватает на всех. Ирландес явно заинтересовался, где работают. Я навёл справки. Африка, Южная Америка, Азия, даже в Афганистане отметилось. А как насчёт Украины? Сейчас там много кто шустрит. Так их данных нет. — И то хорошо, — почему-то обрадовался ирландец. — А кто рулит этой конторой? — Некто Эркюль Моруани. Второй выложил на стол следующее фото. — Здоровенный, сразу чувствовался. Коротко стриженный мужик, лет пятидесяти. Широченные плечи, короткая мощная шея, небольшой глубокий шрам на левой щеке, властный, прямо-таки давящий взгляд. — Ишь ты, — заметил я, — Сей господин действительно производил впечатление человека, которого лучше было числить среди друзей, а не врагов. А самое лучшее вообще никогда с ним не встречаться. «Впечатляет!» — согласился ирландец. «Что известно об этом господине?» Второй развел руками. Практически ничего. Закрытый тип. В социальных сетях не светится. Ирландец усверхнулся. «Это даже в одноклассниках». Oui, был им ответом. Что-нибудь о его семье спросил я. Для начала было бы неплохо выяснить, есть ли она у него вообще. Я решил зайти с другой стороны. А может, есть информация в охранном агентстве? Совсем чуть-чуть. Около 40 человек в штате. В большинстве вывшие сотрудники силовых ведомств. Встречаются и оставные выяки. Основное направление работы охрана, сопровождение грузов, негласные расследования, в основном первое, что совсем не удивительно. За последние годы некогда тихую и мирную сорожку Европу заполонили гости из Балкан, стран Востока и российского Кавказа. Много есть криминальным прошлым и настоящим, так что есть тут кого охранять и кого вરમвлять при необходимости. «А ты не пытался?» — начал было я. Второй ухватил мысль на лету. «А то! Буквально на днях попробовал внедрить туда одного шустрого паренька». «Да и как?» «А никак. Наверх его не пустили. Пообщались с переговорами на первом этаже. Обещали перезвонить. Не перезвонили. Еще вопросы?» «А есть в этом городе бар, где собираются отставные вояки?» — вдруг спросил ирландец. «Минуточку». Второй забрабанил по клавишам ноутбука. Есть такой, называться сов адрес сообщи обязательно. Ну что, господа? Второй разлил коньяк по бокалам. Время позднее, пора баньки. Продолжим работу завтра, точнее начнём её. "Но у меня уже есть что делать", заявил ирландец. "Поись", попросил я. "Отправляюсь порикмахерскую". Потом на шоппинг. Не подскажете, где здесь ближайший магазин секонд-хенда? Глава седьмая. Что ты там все время бормочешь? Нос, черт, чешется. Ну так почеши, но ну, не смешно. «Небезопасно выходить на улицу, когда ты в бегах, и фото твоё наверняка у каждого полицая». Времени на пластику категорически не было, вот и пришлось обходиться подручными средствами, тампонами в носу, менявшими его форму, накладками за щёки, в результате чего лицо приобретало форму груши, то есть жевательная его часть сделалась несколько шире, мыслительной. Утром ирландец Серёга, видел ску город. Сегодня вечером посидим в саду. Достал из пакета пару винокаек. Это ещё зачем? Затем друг мой, что в том самом офисом центре, отсутствует подземная парковка. Лично ты подождёшь, пока господин Марвани покинет место работы и прокатишься за ним, посмотришь, где он обитает. А ты, а я Разложил на диване явно бывшее в употреблении обновки таливкового цвета футболку и куртку военного образца. Вот в этом прикиде заварюсь в сов и пообщаюсь кое с кем из его человека. Как свой со своими? Дескать, отработал контракт и нахожусь в поисках, куда бы еще поддаться за хорошую денежку. Думаешь, куртки и футболки будет достаточно, чтобы сойти за своего? — усомнился я. — Смотри, разоблачать мало не будет. Эти солдаты удачи и народ нервный, и на расправу скорый. — Если что, — он приподнял рука в футболке, — предъяволю вот это. Что еще за... Я уставился на татуировку на левом плече в виде свернувшейся в клубок желто-коричнево-ярко-розовой змеюки. — Битис или гаюка африканская? — Такие наколки делали ребята в одной частной военной компании. Хна, спросил я, а не сойдет ли в самый неподходящий момент? Вот позор это будет. Три года уже не сходит, с тех пор как набил. Так ты, ирландец кивнул, ага, провел некоторое время в одной такой богодельне в Африке. Угадал, где загар, если ты только что оттуда в багаж сдал. скажу, что с Украины. Там сейчас много кто трудится за хорошие деньги, кстати. Жбально тамошние хотят навалять русским. Думаешь, навалят? Вряд ли, но проблемы с дадутой это точно. Мы заселились біноклями в кустах парка, прямо как парочка престарелых извращенцев у школы. Только и интересували нас совсем даже не девицы в форменных пиджачках и клетчатых юбчонках, а много выше колена. Ага. Вот, пронёс на проговорил Ирлангес. Есть один, а вот и второй. Знакомы я. Сидели как-то почти сутки в аэропорту в ожидании лётной погоды. Там, в смысле, в баре и познакомились. Если я их узнал, то я не должен. Протянул мне бинокль. Всё, мне пора. Постараюсь добраться до бара раньше их. А ты и давай, жди клиента. Удачи. И был так вот. Глава восьмая. На следующее утро, как прошёл вечер плодотворно, это звалса развалившийся в кресле ирландец несколько томный: "После вчерашнего тебя признали? Ты вспомнили прошлую встречу? Мы тогда вылокали всё, что было в баре аэропорта". Скривился: "Ты квигадость там подавали, ты бы знал, но мы компенсировали качество количеством". «Зато в сов выпивка вполне себе». «Вижу», — молвил второй, — «поэтому сначала послушаем Фишера, а наш утомленный алкоголем друг тем временем постараться поправить здоровье». «Потомки древних кельтов никогда не похмеляются», — гордо заявил тот. «Только кофе, самый крепкий кофе. С маленькой такой, капелькой виски». «Мужчина», — с уважением проговорил второй, — Повернулся ко мне. — Слушаем тебя внимательно. — Господин Эркюль проживает, — начал я, — вовсе даже не в загородном особняке, что не может не удивлять. — А где тогда? — В пятиэтажке с видом на рыночную площадь. Ирландец отхлебнул с чашкой. — Где-то там, если не ошибаюсь, сожгли Жанну Дарк. — Совершенно верно. — Продолжай. — Да, собственно, все. Квартира номер 15, одна на весь третий этаж, подъезд с консьержем. А как же? Милый такой юноша сидел полуше в смартфоне, но поздоровался, когда я вошёл и попрощался, когда уходил. Да и кто проживает в той самой пятнадцатой квартире? Сам господин Маруани. Ответил за меня заметно посвежевший ирландец. Юсуф Руга, медам Мадли Маруани. Домовая хозяйка, Саркафитирет. Дочь, Виолет, 19 лет, студентка факультета лингвистики местного университета. Папаша, несмотря на всю суровость, души в ней не чает, а та во всю вьёт из него верёвки. Ещё имеется сын, Жэром, 25 лет. Но сейчас же время проходит с горбо во втором парашютно-десантном полку иностранного легиона, где, кстати, До выхода в отставку служил и сам Эркюль. — Что-нибудь еще? — спросил второй. — Есть смысл поискать юную Виолетт по соцсетям. — Согласен, отозвался второй и включил ноутбук. Глава девятая. М-м, да, ничего себе. Однако. Дебильная девчачья страничка в социальной сети Ню-ню, Сю-сю и Мими. -ми. Сплошь котёночки, цветочки, сердечки и розовые мягкие игрушки. А ещё полно фото накачанных красавчиков, искручительно блондинов с обязательными кубиками на животе. Всё, как у многих, только вот только сама хозяйка странички не совсем, точнее совсем не соответствует её содержанию. Девушку Виолет природа одарила щедро, даже с избытком. Гордеевский рост, насколько можно судить по групповым фото, если, конечно, девушка не дружит исключительно с лелепудками. Широченны плечи, могучи руки и ноги. Лицо словно вытесано топором из куска дерева. С такими данными она просто обязана была, блядь, кстати, в спорте, два я славу стране и денежку себе любимой. Прыгать по рингу, топтаться на татами, поднимать тяжести, толкать ядро, в конце-то концов. Так нет же. Девушка просто фанатела от вечеринок, куда её вряд ли часто приглашали, и от височенных, накачанных блондинов, явно без взаимности. Фак! Не смог сдержать радости ирландец. Я молча кивнул в Зак Солидарности. Так-то, в любом заборе отыщется калитка, если как следует поискать. Наклевывается план, деловито поинтересовался второй. Что называется, наклюнулся. Причем у нас обоих почти одновременно. Разошлись, правда, в методах исполнения. Только кража, только ограбление. А ты кто такой? В процессе недолгого спора родилась, умерла его с кресла истина. и нашёл консенсус. Просто, как деска задница, вынес приговор второй, выслушав нас. Я бы даже сказал, несколько примитивно. Придумать что-нибудь получше предложил Лерладец. Я и не подумаю. Примитивно это как раз то, что надо, если, конечно, как следует проработать детали. То есть, принципиальных возражений нет. Удачи, ну я. Есть Койки какие технические вопросы, решение которых я беру на себя. Да, кстати, завтра вы отсюда съезжаете. Подберу вам скромную квартирку в тихом районе. А это с какой-то такой радостью, огорчился ирландец. Наличное мне здесь тоже нравится, заявил я. Нравится, перенравится, прозвучал безжалостный ответ. Основяк, мне понадобится для работы. А И это не обсуждается. "Fuck", грустно проговорил я. "А пока есть время, други мои, поройтись сквозь интернет", сладко в голосе попросил второй. "Что искать? Все контакты крошки Виолет и её подружек, особое внимание вечеринкам, в которых ей сподобились посетить. Уверен, их было не так уж много". Глава десятая. Три дня спустя. День плавно перетекал в вечер, а тот обещал быть привычно унылым, как очень многие, до и печально после него. Три отличницы, три благовоспитанных девицы из приличных семей чинно доедали мороженое. Разговор не особо клеился, все, что могло, уже было много раз переговорено, Доставалось расплатиться, встать и таскаливо разъехаться по домам. "Сука", счюсом проговорила пухленькая с розовым, как у молочного поросяночка, личиком Эмили. Молчание двух других подруг выражало полное согласие с со сказанным. Дело в том, что Наталья, гадка, сейчас-то дура, самая тупая студентка из их группы, закатила вечеринку по случаю сопцаного дня рождения. пригласила на неё половину курса, но не троих подружек. За неделю до этого точно так же поступил Антуан, самый красивый парень на курсе. А ещё до этого Теннибельне те хотелось выразило ловшее неискреннее мнение Лилу, вторая из подружек. Выzecенно, почти в сравненье с ростом тощее бренетко с мощным, напоминавшим клюв пеликана носом. Твечна Повела широким плечом, верит, «Может, в кино, девчанки?» Предложение восторга не вызвало, не то было у девушек настроение. В общем, день категорически не задался, на том и закончился. Наступил вечер, смеркалось. И тут вдруг с умерки разрезал луч света. «Амели?» Товарищ Юрк и Брюнет вдруг сбился с ноги, проходя мимо их столика. «Привет!» «Привет!» Удивленно отозвалась так. «Не узнала?» Он без приглашения подсел к ним. «Точно не узнала. Обидно даже. Даю подсказку. Два месяца назад тусовались у Флави. Такая брюнетка с большой задницей и громким смехом. Вспомнила?» «Ну да, что-то такое. Да ладно тебе. А я вот тебя запомнил. Кстати, я Дориан, а ты?» «А, это Лилу. Это Виолетт. Рад познакомиться». Тут его крикнули из закупировшей сразу два столика компании. Мне наоткуда девчонки. Я сейчас Виолет только глянула, и девичье сердце затрепетало. Блондины, целых три высоких блондина и у двоих плечи чуть тех хуже, чем у неё самой. Дориан возвратился буквально сразу. Девчонки, какие планы на вечер? Вообще-то, мы собирались, неуверенно проговорила Виолет. Никаких планов, перед голос заявили остальные двое. Вот и отлично, обрадовался Дюрен, указал в сторону столиков. Оттуда приветливо махали руками. Один из блондинов улыбался. Вон там, клуб Эмиль Гослен ЛОЖ, Надин и другие. Пойдём со всеми познакомитесь. У Эмиля старики, у которых в Испании Вернутся только завтра. Дом в нашем распоряжении, бассейн, джакузи, море, Бухла и всё такое. Ну, как едем, хором заявили подруги. Глава 11. Он подъехал, сообщил второй. Понял. Для человека за 50 и таких говоритов этот Аркюль Ригосса был страй и совершенно бершумно. Мы встретились на лестничной клетке в госэримаруане. Тот самый спокойно отозвался тот, чем могу служить, хотя он точно был без оружия, не имел такой привычки, но совершенно не опасался нас. Ни вместе, ни по отдельности. — Будьте добры, господин Моруани, прямо сейчас позвоните вашей дочери. По громкой связи. — Вот как? — он шагнул к нам. Мы, в свою очередь, тоже сделали пошагу в правую и левую от него сторону. Ирландец приподнял полу пиджака, показывая, что у него было за поясом. — Как скажете, парни, как скажете? — нажал на кнопку звонка. «Гудок, второй, третий, пятый». «Да, папка, что? Ты где, котенок?» «До вечеринки у друзей», — с гордостью ответила она. «Послушай, потом позвони ее, папка». И короткие гудки. «Позвольте». Я аккуратно забрал у него трубку. «С вашей дочерью все в полном порядке. Девушка веселится в приятной компании». «Что вам надо, ребята?» «Ни намека на истерику или даже волнение в голосе. Да с таким мужчиной нужно держать оба уха востро». «Ничего особенного», — пояснил ирландец. «Просто проводите нас к вашему постояльцу, господину Горнье. У него пара офисов на вашем этаже». «Вообще-то он находится под моей защитой», — сообщил Морвани. «А ему ничего не грозит. Мы просто поговорим с ним». «И все?» И всё? Всё равно это нанесёт ущерб репутации моей фирмы. А для репутации фирмы не будет ущерба, поинтересовался я. Если вместо нас заявятся отмороженные на всю голову албанцы с гранатометами и разнесут там всё у вас пополам и вдребезги. К тому же, понимаю, машина-кено, ну что ж, поехали, коли так. Я первым подъехал к официуму центру. Припарковался в переулке за углом и связался со вторым. Тут же подкатили и маруани с ирландцем. Пошли, что ли? Эркюль отворил стеклянную дверь. Но учтите, парни... Он все-таки сильно волновался. Глава Донатстей. Вдруг раздался грубый голос из-за двери: "Это Марван, откройте". На пороге возник в шкаф образе мужик лет 30, без пиджака и галстука, с расстёгнутым воротом белой рубашки и кебарой под мышкой. И тут же прилёг. У ирланца оказался довольно приличный удар с правой. Высидавшей на стуле шкаф номер 2 в пиджаке, в отличие от напарника. Полез было за столом, но передумал, Увидав пистолет в моей руке. Все правильно понял и замер. Ирландец спеленал охранников, А я пристегнул руку Эль Кюре к трубе. Без обид. Тот, понимающий, кивнул. Гаранье, он же прачка, Ничего из происходящего не услыхал. Он вообще ничего не видел и не слышал. Разворившись в кресле и прикрыв глазам, Что-то слушал через наушники. Мол, видимо, потому что отдивал так ладошкой. Я подошёл и вежливо постучал рукояткой пистолета по голове. "А, что? С испугом уставился армяня, ражеволосый, коренасый пухляк. "Зашёл вот по-соседски, пояснил я. "Зачем? А вот на этот счёт". Я выложил перед ним на стол бумажку. "Нужно прямо сейчас перевести вот эту сумму. Время пошло". "Антуан!" Вдруг зорал он. «Поль!» Оба сейчас несколько заняты, не стоит их отвлекать. «Что вам надо?» Он осторожно протянул руку к ящику стола. «Я аж расстроился. Эки вы невнимательны. Вот счет, вот сумма, которую вы немедленно должны на него перевести. Та самая, которую вам поручили отмыть». «Там было меньше», — сообщил он. «А штраф за просрочку?» «А компенсацию морального ущерба?» «А если я откажусь?» «Ну и куркуль, право слово!» «В этом случае я для начала прострелю вам колено, потом повторю предложение. И так до тех пор, пока вы не образумитесь. А если у меня вообще нет денег?» «Осторожно потянул на себя ящик стола». Я вздохнул. «На этот счет имею определенные инструкции». «Какие?» прострелить вам башку и это слать вот о заказчику ну что решили ваша взяла горне глянул мне за плечо а это кто чёрт подер и потянул на себя ящик стола замерел придурок я откнул его стволом в щёку так что у нас тут наклонился я открыл тот самый ящик а у нас там был крошка глок на предохранителе мощное всё-таки чувство Это самая жадность. Настолько, что этот пингвин был готов вступить в драку с вооружённым профи. Не смеши меня больше, попросил я. На всякий случай проверил остальные ящики и пошарил под столешницей. И извините, прошептал он, мне просто очень страшно. Верю, я понимающе кивнул. Ну решай давай. Ты прямо сейчас переводишь деньги или как? Перевожу, вздохнул бедняга. Да так искренне, что даже жалко его сделалось. Осознав, что пытаться убить меня до смерти компьютерной мышкой нет шансов, бодро засучал по клавишам, прямо как заяц по барабанам. Очернитесь, пожалуйста. Не смешно, сурово ответил я. Вот, пожалуйста, вся сумма уходит на счёт. Я сверился с бумагой и кивнул, хотя совершенно не понимаю, почему так много. Я счел вопрос риторическим и отвечать не стал. — Ждем. Дождался звонка второго с сообщением, что дело сделано. — Прощайте, господин Горнье. Я разобрал его пистолет и широким жестом сеятеля разбросал части по комнате. — Не скажу, что знакомство было приятным. Он что-то невнятно пробулькал в ответ. Видимо, я тоже был не в восторге от нашей встречи. — Все? — спросил из кресла ирландец. А абсолютно, это завальсе. На выход. И тут нам парень повёл себя прямо, скажем, несколько странно. Буквально одну минутку. Он зашёл в комнату к безутешному гарде, что-то спросил у него, я не расслышал. Тот в ответ завизжал. И тут раздался знакомый до боли звук. Это когда кто-то кому-то смачно заряжает по морде. И искручительно, с целью сделать больно и страшно одновременно. Скорый ирландец показался в дырях, а теперь пошли. Я отцепил Эрквиля от трубы. Надеюсь, вы проводите нас до выхода. Тот ответил с усмешкой и покачал головой: "Эй, нет, парни. Пока не буду уверен, что с дочкой всё в порядке, смею что ни двинуться. Да без меня вас просто не выпустят". "Да ради бога". Я протянул ему его же собственный телефон. "На громкую связь, пожалуйста". На сей раз Виолет отозвалась после первого же звонка. Привет, папка. Ты где, котёнок? Только что вышла в квартиру. Мама дома? Да. Что у тебя с голосом? Обидел кто? Да просто всё очень быстро закончилось, с грустью молвила она. И ещё бы. После звонка второго сын хозяев дома резко вырубил музыку и заорал, что ротакие прилетели раньше, чем ожидалось, и уже едут из аэропорта. Троих подруг быстренько развязали по домам, а тусовщики рванули к заказчику за расчетом. — Дай трубку маме, — попросил Эркивль. Он переговорил с женой и сунул трубку в карман. — Пошли. До выхода из Заня Меруаня остановился. — Вопрос напоследок. Каков был план «Б»? — Не было никакого «Б», — ответил ирландец. — Мы с напарником не воюем, с детьми и женщинами. — Ну, тогда прощайте. — Прощайте. Повернулся к нам широкой спиной и двинулся через холл. Тронулись и мы. Секунду. Я придержал Ирландца с рукав. «Что?» «Позволь спросить, зачем ты дал по морде клиенту?» Он пожал плечами. «Исключительно для налаживания диалога?» Я задал вопрос, а он поначалу не желал отвечать. «А о чем ты спрашивал?» «О ком?» «Я спросил, кого это он кинул на такие деньги?» Я у коридора покачал головой. Нехорошо. Именно этого делать не стоило. А вот сейчас и узнаем, стоило или нет. Он глянул за угол, где стояла наша машина. Никого вокруг заметил он и нажал кнопку автозапуска на брелке. Стоим, ждем. Секунда, вторая, третья, тишина. Я только собрался спросить, к чему весь этот цирк. Как прозвучал не очень громкий, но такой характерный хлопок. Вот, как-то так. Мы глянули за угол. Всё было сделано достаточно технично. Как тонко подметил один известный писатель, кишки стали в штанах. То есть, от автомобиля мало чего осталось, при этом окружающий пейзаж практически не пострадал. Это означало только одно: взрывчатку в нашу тачку закладывали не любители. «А теперь к воду!» Ирландец согласил, припустил по переулку. Я следом. Проскочили между домами. Забежали в бар через дорогу и вышли через запасной выход. Там нас ожидал преклонного возраста стальной конь. Хонда ЦВИ-4САФ. Хорошо все-таки работать в Европе. Нашим обожаемым отечеством он бы здесь так долго не простоял. Я запрыгнул на заднее сиденье. Кто все-таки был заказчик? ЦРУ. Кто же еще? Глава тринадцатая Данкет по поводу удачного завершения операции больше походил на поминки. Второй не стал впадать в истерику, просто огорчился хвост, надеюсь, не притащили. Не притащили. Ирландец прокатился по улочкам старого города. Мало того, что они узкие, так ещё и с кафе на открытом воздухе. Автомобиль с гарантии застрял бы. Неспортивно поступили, заметил он, хотя чего ждать от этих козлов? Ответа со стороны присутствовавших не последовало. Ничего хорошего от этих расплодившихся по всему миру представителей парнокопытных семейства полорогих родом из Лэнгале действительно ожидать не приходилось. Я протянул руку и ланцу. "Уважение и благодарность. Как ты и догадался. Я просто предположил такую возможность", прозвучал ответ. "Долбаные штатники, как всегда всё испохабили. Да вгаддери, суки такие элегантное мероприятие". Докануне второй смотался в городок, в ста километрах от Руана, Париж называется, бодрый рысью пробежался по театральным студиям, отобрал несколько подходивших по типажу парней, то есть не гомиков и не афро-французов, девчонок не особо симпатичных и не сторонник с однополой любви, и предложил сыграть за привычные деньги и тют, устроить праздник для дочери одного уважаемого человека. Весело и невринужденно. безконстый наркотиков то есть лечь до чурку с подружками быстренько свернуть вечеринку после звонка развести девиц по домам и направляться за окончательным расчётом предложение было принято с восторгом остальное доделывали места парненькам вот только финал едва не получился несколько эксцентричным я потянулся через стол за бутылкой Если это было ЦРУ, то как тот дурень вообще осмелился их кинуть? Могу только предположить. Второй заботливо нарил себе и ирланцу. Во-первых, жадность. Во-вторых, он прекрасно понимал, что в полицию эти улухи не обратятся. Деньги эти они точно слямзили у родной конторы. И потом, что? Полагаю, что он собирался закончить ещё одной делецей и дать дёру. а грохнуть они нас решили, продолжил ирландец, из желания сэкономить, это во-первых. А во-вторых, продолжил я, по причине того, что все они законченные козлы. И это, значит, молвил ирландец, что и нам в самое время дать дёру. Эти пары точно не успокоятся. Хорошая мысль. Я и так бы бегал, а тут ещё и эти Есть одна страна на примете, где у них слабые позиции?» «Совсем, что ли, их нет?» — удивился второй. «Что-то с трудом верится». «Есть, как же не быть. Пара погоревших агентов, компьютер и телефон с автоответчиком хрен найдут». «Домой не вернусь», — заявил ирландец. «На изумрудном острове достать меня пара пустяков. Не отправится ли мне наемничать? В Африку, например, или на ту же Украину?» А ты? Меня никто в глаза не видел, ответил второй. Но на всякий случай тоже куда-нибудь отъеду в Антарктиду, например, постараюсь затеряться среди пингвинов. Мы скорбно допили всё, что было на столе и в холодильнике. А следующий день разбежались. Приятно было поработать вместе. Взаимно, отозвался ирландец. Да с Бог ещё встретимся. Всё, марадвойт. Через какое-то время мы действительно встретились, точнее, столкнулись в совершенно неожиданном месте и при довольно неприятных обстоятельствах. И очень этому оба удивились, причём это уже совсем другая история. कनेज़ पेरवे книги.